Глава шестая. Ужин. Прошу, Софья Андриановна. Хозяин дома сам любезно отодвинул стул, обитый пурпурным сукном, так как лакея не оказалась на месте. Благодарю. Я присела на край мягкого сиденья и чуть улыбнулась, чтобы не выдать своего волнения. Слева от тарелки лежали три вилки, справа два ножа и ложка. Я вдруг растерялась. Какую первой брать? В столовой из-за чуть подрагивающих свечей царила уютная, я бы даже сказала, романтическая обстановка. Здесь также стены были обиты плотной тканью, только светло-голубой, и я заметила прекрасные картины с деревенскими пейзажами. Я не сильна в изобразительном искусстве, но меня они впечатлили. Мария не горбись, строго посмотрел граф на дочь. Девочка сразу выпрямила спину и поджала губки. Я тоже невольно аккуратно свела лопатки. В столовую вошла молодая служанка с длинной белокурой косой и в накрахмаленном переднике. В руках она держала серебряный поднос с закусками. «Салат, ваше сиятельство!» Она с обожанием посмотрела на хозяина, услужливо склонив перед ним голову. «Спасибо, Глаша!» Не глядя на девушку, произнес граф и она от души положила ему чуть ли не полную тарелку салата. Я краем глаза заметила, какой прибор взял Константин. «Барышня!» — подошла ко мне служанка. Я лишь кивнула, и на моей тарелке тоже оказался салат. Правда, удостоили меня буквально и ложек. Взяв вилку, лежащую с края, я принялась за еду. «Скоро карасей жареных в сметане принесу», — гордо известила Глаша. «Ефим утром таких хороших, жирных наловил». Хозяин лишь чуть улыбнулся, не сказав ни слова. Девица покинула столовую, и воцарилось неловкое молчание. «Алексей Федорович де Граве пригласил меня на субботний ужин. Вы составите мне компанию, Софья Андряновна светским тоном обратился ко мне граф. Произнесенное имя показалось мне знакомым. Покопавшись в памяти, я вспомнила, что это последний комендант Томской крепости. Вот только... А разве он не умер, хотела я сказать? Но фраза застыла на языке. Когда я поняла, что исторические факты, изученные в школе, никак не состыковываются с тем временем, где я оказалась. Он хорошо себя чувствует. Если вы про радикулит, который неделю назад прихватил Алексея Федоровича, то все уже прошло. Натирания от Петра Савельича ему отлично помогли. Невозмутимо ответил граф и отпил напиток из бокала. Так вы согласны? Боюсь, это будет неожиданно для супругов Дегравы. Осторожно ответила я, подбирая слова. Как же тяжело изъясняться в одном стиле с графом, чтобы не выдать себя. Не переживайте, они люди добродушные и не склонны верить слухам, особенно грязным. Мужчина даже не посмотрел на меня. «Папа, возьмите меня с собой в гости, обещаю, буду вести себя хорошо», вдруг выдала Маша, смотря из-под на отца. «Мари, ты еще слишком мала для таких приемов». Укоризненно посмотрел граф на дочь. Мы уже говорили с тобой на эту тему. И некрасиво перебивать взрослых. Девочка сразу надула недовольно губы и опустила взор в тарелку. Я вдруг почувствовала себя немного виноватой в том, что косвенно спровоцировала поучение для девочки от строгого родителя. «Машенька, а хочешь погуляем после ужина?» Решила я сгладить ситуацию. «У вас же есть сад?» «Ты мне покажешь свой любимый уголок?» «Хочу!» Тут же просияла милашка, захлопав ресницами и с надеждой посмотрела на отца. «Софья Андриановна, вы недавно только лежали в постели», строго напомнил граф, поджав губы, и его голубые глаза устремились на меня. «Я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы выйти на прогулку, тем более свежий воздух мне точно не помешает» улыбнулась я девочке и снова перевела взгляд на мужчину, продолжая растягивать губы в улыбке. хорошо только недолго и будьте около дома сдался тот вы так и не ответили мне насчет ужина учиты деграве и надеюсь к субботе услышать ваш ответ на мое предложение. Я смутилась, не зная что сказать, не представляю что должно произойти чтобы дать согласие выйти за него. «Мне нужно посоветоваться с мамой», выдавила я сухим голосом и, взяв бокал, сделала глоток, чтобы промочить горло. «Понимаю, в пятницу я навещу вас». Граф выразительно посмотрел на меня, давая понять, что именно тогда я и должна дать ответ. Ужин дальше пошел в простой светской беседе, которую вел хозяин, Я лишь поддерживала разговор как могла. Он то рассуждал о том, что из-за дождей в мае покос будет хорошим, а потом и клубники много на полях созреет, если июль не будет сухим. То вдруг он завел беседу о каком-то кузнецове Владимире Петровиче, который наладил торговлю с Китаем, и теперь Омск развивается более активно благодаря его связям. Я только удивленно кивнула, делая вид, что соглашаюсь с тем, как это хорошо. Видимо, не положено просто сидеть за столом и молча есть. Светские беседы даже тут нужно поддерживать. Караси и правда оказались вкусными, только я с трудом управлялась вилкой и ножом, делая вид, что не очень-то голодна, так как мелкие косточки все же попадались мне. Когда закончился ужин, я поблагодарила хозяина, и с облегчением покинула столовую вместе с Машей. Мы сразу отправились в сад. Ветвистые старые деревья дарили тень от последних лучей солнца. Мы шли по дорожке к площадке, где стояли большие качели. Вдруг по саду раздалось грозное «Вуф!», и я замерла на месте. Нам навстречу кинулся огромный пес шоколадной расцветки, Похожий на мастифа. Гор! испуганно пискнула Маша, сжавшись. Но пес нацелился на меня. Я даже не успела ничего понять, как эта туша, весом под центнер, сбила меня с ног, повалив на траву. Мамочки! взвизгнула я, закрывая лицо руками. И тут огромный шершавый язык начал усердно вылизывать мои ладони. Ну все, вымоет меня! и сожрет. «Гор, фу, нельзя!» — смело пыталась отозвать пса Маша. «Я вот папеньке расскажу, он тебя накажет!» Но пес не обращал внимания на угрозы и продолжал облизывать уже мои волосы, оставляя на них густые слюни. «Мне казалось, еще чуть-чуть, и он точно меня съест!» «Отстань от меня! Фу!» — пропищала я, уворачиваясь от его языка неожиданно пес послушался перестал обызаться и лег вытянувшись рядом со мной осторожно убрав руки от лица я посмотрела на животное умные темные янтарные глаза смотрели на меня с таким обожанием что мне стало стыдно за свой страх есть меня пес точно не собирался боже какой ты огромный чуть дыша прошептала я невольно любуясь собачьей красотой. О, «Вуф!» — гордо ответил он, задрав голову. «Гораций, ко мне!» — голос графа раздался так кстати, но пес даже ухом не повел и продолжал упорно гипнотизировать меня своими глазищами. «Я кому сказал? Гор!» — злился хозяин, явно не привыкший к ослушанию верного питомца. Пес неожиданно сунул морду к моей руке, давая понять, чего он хочет. Я поднялась, усевшись прямо на траве, и начала гладить собаку по голове и холке. «Гораций!» Граф спешно приблизился к нам, прихрамывая. Он хотел было схватить за ошейник пса, но я остановила его жестом. «Все в порядке, не переживайте!» И даже улыбнулась, продолжая гладить это чудовище. «Видите, он добрый». «Добрый?» Удивленно выдохнул Константин. «Это же Меделян, охотничья собака». «Но сейчас мы не на охоте», невозмутимо отвечала я, хотя у самой до сих пор сердце бешено колотилось в груди от такого стресса. «Наверное, подкоп сделал в вольере», обескураженно развел руками мужчина. «Как он вообще вас не тронул? Он же злой, как демон». «Да?» Изогнула я брови и посмотрела на девочку, которая стояла в сторонке. «А, по-моему, он милый и добрый, правда, Маша?» Вместо ответа она помотала головой, испуганно держа руки у груди. «Гор слушается только меня и сидит в вольере с весны и до самой зимы», — покачал головой граф. «Вы удивляете меня все больше и больше, Софья Андриановна». С этими словами Константин протянул мне руку. Я решила воспользоваться его помощью. Теплая широкая ладонь обхватила мои пальцы, и неожиданно приятная волна прокатилась по телу, пробуждая странные ощущения надежности и защиты. Граф выдернул меня из травы, и я оказалась в одно мгновение на ногах, но не удержалась и упала в крепкие объятия. Мужчина спас меня от падения, резко подхватив, и прижал к своей груди. От его сюртука пахло свежей полынью и немного замшей. Я вдохнула полной грудью, наслаждаясь этой непривычной смесью ароматов. Сердце ёкнуло и пустилось в бешеную скачку.